22. -е. Энциклопедия. «Благоуханный разбойник». В истории немного людей, у которых получилась вторая посмертная карьера. Таким был американец Элмер Маккерди, родившийся в 1880 году. В 27 лет, не найдя себе применения из-за излишней приверженности к спиртному, он записался в армию. Там его приставили в взрывчатке. После трех лет воинской службы... Он прибился к банде грабителей поездов и сам заделался гангстером. При первом нападении на пояс деньгами для индейских племен он переборщился взрывчаткой и при подрыве дверцы сейфа уничтожил все купюры. Другие нападения с его участием тоже кончались провалом из-за ошибок с количеством взрывчатки. Ни разу ему не доставалось больше 46 долларов. Тем не менее, за его голову сулили приз в 2000 долларов. Преследуемый тремя шерифами, он забаррикадировался на ферме и отказывался сдаться. Его последние слова были «Живым вам меня не видать». Всего через несколько минут после этой пророческой фразы он погиб. Поскольку забрать его тело было некому, гробовщик Джозеф Джонсон забальзамировал его при помощи раствора мышьяка и выставил мумию в своей похоронной конторе с табличкой «Человек, отказавшийся сдаться». За осмотр трупов в ковбойском облачении в гробу он брал по 10 центов. Успех экспоната был такой, что мумию пытались приобрести несколько бродячих цирков, но безуспешно. Через пять лет после гибели Маккерди некто, назвавшийся его братом, забрал тело якобы с целью достойного погребения. На самом деле это был мошенник, решивший обогатиться за счет мумии. Так карьера Элмера получила вторую жизнь. Целых 60 лет мумия выставлялась в музеях, парках, аттракционах и на ярмарках под вывеской «Забальзамированный разбойник». В 1935 году ее демонстрировали у входа в кинотеатр, где шел фильм ужасов «Наркотик». Потом она попала в музей восковых фигур, специализировавшихся на прославленных разбойниках. В 1967 году она фигурировала в фильме «Уродина», после чего завершила карьеру в составе аттракциона «Смех в темноте» в Лонг-Бич, Калифорния. Совершенно голая, выкрашенная красной краской, она висела в конце виража, заставляя визжать от ужаса пассажиров подземного трамвайчика. В декабре 1976 года в этом тоннеле ужасов снимали эпизод фильма «Человек за три миллиарда». Специалист по реквизиту, готовивший съемочную площадку, думал, что это восковая фигура, но у фигуры оторвалась рука, и он с ужасом обнаружил внутри кость. Вызванный врач подтвердил, что это мумифицированное человеческое тело. Во рту у трупа обнаружили монету достоинством в один пенс чеканки 1924 года и входной билет в музей преступлений Лос-Анджелеса. Благодаря этому билету полиция сумела проследить весь маршрут трупа и опознать в нем бандита Элмера Маккерди. Через 66 лет после смерти его, наконец, захоронили в Оклахоме. На погребальную церемонию собралось больше 300 человек. На гроб, во избежание попыток похищения, навалили две тонны бетона. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12.